Глава 86. Свет факелов озарял разложенные вдоль стен кости и укутанных в плащи арсамантис. Скрыв лицо под капюшоном, Аркадиус снова явился в парижские катакомбы, на этот раз для того, чтобы поведать о своем путешествии в Барселону. На этот раз ему пришлось один на один сражаться с клаустрофобией в узких и сырых коридорах подземелья, и все же он сразу согласился прийти на собрание, не только уступая настойчивым просьбам ювелира, но и по своим собственным соображениям. Магистр никак не мог взять в толк, что миссия антиквара, на которую братство возлагало такие надежды, окончилась ничем. — Если я правильно понял, вы обещали пролить свет на самый важный из интересующих нас вопросов, — перебил он Аркадиуса в самом начале повествования. — Так и было, монсеньор, — почтительно ответил старик, — но в реальности все оказалось по-другому. К великому сожалению, все, что мне удалось узнать, — не более чем домыслы одинокой старухи. Ничего, что могло бы восполнить пробелы в нашем знании. Я взял ложный след. История, во многом совпадающая с историей, почитаемой всеми нами сиенной на самом деле, повествует о другой святой, некой католической мученице, предок старой сеньоры, сокрушивший полчища неверных в крестовом походе. Получил ее мощи, в награду. И Аркадиус, не торопясь, с отступлениями и старческими длиннотами, поведал собранию историю мученицы Клары. Богатые подробности, почерпнутые на каталонской земле, должны были убедить братьев в том, что найденные мощи не имеют никакого отношения к святой. «Что ж, тулусский брат, ты сделал все, что мог, и мы благодарим тебя». Прежде чем продолжить, магистр окинул взглядом людей в капюшонах, в напряженном молчании ожидавших его слова. В последние месяцы мы жили надеждой. Надеждой, которая обернулась наваждением. Наши усталые сердца нуждались в мечте, чтобы продолжать биться. Магистр помолчал, собираясь с мыслями. Но все наши усилия пошли прахом. «Не скрою». Я сам тешил себя иллюзией, что наша Сиенна скоро будет с нами. Однажды ночью я пробрался в дом девушки с медальоном и обыскал его сверху донизу, но не обнаружил абсолютно ничего. — И не мог обнаружить, — подумал Аркадиус, поскольку то, что хранилось в доме, сейчас было спрятано в его лавке. Оставалось только дождаться Мазарин у которой наверняка был ключ. «Теперь, — продолжал магистр, — пришло время прекратить бесплодные поиски. Мы слишком долго тешили себя напрасными упованиями, но пора взглянуть правде в глаза. Братья, наш орден умирает!» Ответом ему была гробовая тишина. «Для нас не осталось света, кроме этих факелов». Не осталось храма, кроме этого подземелья, священного и страшного места, наводненного мертвецами. Или мы ждем, что они, магистр обвел рукой стены святилища, поделятся с нами своими жизнями, которых у них давно нет. Во что мы играли все эти годы? Братья, в нашей слабости повинны только мы сами. Не стоит ждать, что мертвая девушка вернет нам былое могущество. Что ты хочешь этим сказать, учитель? Спросил один из арсамантис. Я больше не могу оставаться главой ордена. Я утратил веру.